Отфрид Пройслер, кробат. Перевод и версификация Елены Хафизовой. Год первый. Мельница в Казальбрухе. Это случилось между Новым годом и Днем трех волхвов, хотя его светлейшее величество курфюрст Саксонской строго-на-строго запретил попрошаякам бродяжничать в своих августейших землях. Судьи и чиновники, по счастью, не исполняли его приказ слишком точно. Крабат, сорбский мальчик четырнадцати лет, договорился вместе с двумя другими такими же нищими мальчишками коледовать в Хойерсверде от села к селу, как три короля волхва. Соломенные венки на шапках были царскими венцами, а самый младший из ребят. Веселый Лобаш из Малкендорфа изображал Ифейбского царя, и каждое утро от души натирался сажей. Гордо носил он впереди них Вифлеемскую звезду, которую кропат прибил к палке. Когда они приходили на какой-нибудь двор, то ставили Лобаша посередине и пели Асан на сыну Давидову. То есть кропат только шевелил губами, потому что у него как раз ломался голос. Но тем громче пели два других короля, так что это было незаметно. Многие крестьяне богато одаривали господ восточных царей колбасой и салом. Другие давали яблоки, орехи, чернослив, иной раз медовые лепёшки, печенье с анисом и корицей. Год неплохо начинается, под итоже лобаш вечером третьего дня. Вот бы так шло и до Сильвестра. Оба их величества важно покивали и вздохнули. Мы были бы не против. Следующую ночь они провели на сеновале в кузнице Петтерсхайна. Там и случилось, что Крабат впервые увидел свой странный сон. 11 воронов сидели на шесте и смотрели на него. Он видел, что одно место на шесте Слева вкрая, свободно. Потом он услышал голос. Этот голос звучал хрипло и летел, казалось, издалека. И звал его по имени. Он не решился ответить. Крабат раздалось во второй раз. И в третий раз крабат. Тогда голос сказал: "Ступай в Шварцкую на мельницу". не пожалеешь. Потом вороны поднялись с шеста и прокаркали: "Слушайся голоса мастера, слушайся его". Тут крабат проснулся. Чего только не приснится, подумал он, повернулся на другой бок и опять заснул. На другой день он вместе с товарищами пошёл дальше. И когда вспоминал воронов, ему было смешно. Но этот сон повторился и на следующую ночь. Снова тот голос звал его по имени, и снова вороны каркали: "Слушайся его". Было о чём подумать. На другое утро крабац спросил у крестьянина, давшего им ночлег, не знает ли он деревни с названием похожим на Шварцкольм. Крестьянин припомнил, что слышал это название. Шварцкольм. Ну да, в Хоэрсверде, в лесу по дороге в Лайпе. Там есть деревня, которая так называется. В следующий раз три короля ночевали в Гросспарвице. И здесь опять к обрату снились вороны и голос, летящий издалека. И всё во сне повторялось в точности, как в первый и во второй раз. Тут он решил послушаться этого голоса. На рассвете, когда товарищи его ещё спали, он прокрался из амбара на двор. Там ему встретилась девушка, которая шла к колодцу. Передай двум моим друзьям, что мне надо было уйти. От деревни к деревне крабац спрашивал себе дорогу дальше. Ветер гнал ему в лицо снежные хлопья. Приходилось через шаг останавливаться и протирать глаза. В Шварцском лесу он заблудился и провёл там целых 2 часа, прежде чем нашёл дорогу на Лайпе. Поэтому вышло, что только под вечер он добрался куда хотел. Шварцкольм был деревней, как все прочие, на вересковых пустошах, длинные ряды глубоко заснеженных домов и амбаров. Дым над крышами, по обе стороны дороги, навозные кучи, мычание скота, на замёрзшем утином пруду с визгом бегали на коньках дети. Напрасно крабат выглядывал по сторонам мельницу. Он спросил о ней старика, который шёл вверх по дороге с вязанкой хвороста. Нет у нас мельницы в деревне, отвечал старик. А где-нибудь по соседству. Если ты имеешь в виду Старик указал над плечом большим пальцем в козель брюхе внизу у чёрной воды. Там есть одна. Но он запнулся, как будто слишком много сказал. Крабат поблагодарил старика и пошёл куда тот указал ему. Но через несколько шагов кто-то дёрнул его за рукав. Он оглянулся и увидел старика с хворостом. Что такое, спросил крабат. Старик подступил ближе и сказал со страхом в лице: "Хочу остеречь тебя, парень. Берегись козель бруха и мельницы у черной воды. Там дело нечисто." Одно мгновение кропат помедлил, но потом, оставив старика, пошел своим путем к выходу из деревни. Быстро темнело, приходилось глядеть в оба, чтобы не сбиться с тропы, его знобило. Повернув голову. Он увидел там, откуда пришёл, разбросанные светящиеся окошки. Неумение было возвратиться. Да ладно, пробормотал крабат и выше поднял воротник. Что я, ребёнок, поглядеть на это ничего не стоит. По хоер с верди от села к селу три короля рождественских идут. Всех младше лобаж, это балтазар. измазан сажей чёрной по глаза. На шапках три соломенных венца, сегодня пели песни без конца, о Санна, сын Давидов, и везде с собой звезду носили на шесте. А им за песни из дворов несут печенек, яблок, хлебцы, колбасу, а ночью для волхвов приютом стал под Петерсхайном в кузне сенавал. и удивлённо видит сон крабат как будто ворон он подобным брат и хриплый голос каркая зовёт его крабат и он летит вперёд в шварцкольмыди там мельницу найдёшь не хуже ты чем прежде заживёшь сон повторился вновь и в третий раз крабат решает выполнить приказ в конце концов всегда смогу идти Он размышляет бодро на пути. Дорогу он расспросом узнаёт и в снег метельный по лесу идёт. Старик в Шварцкольме, затаивший дух, ему промолвил слово Козельбрух: "Останься, парень, лучше не ходи, не знаешь ты, что встретишь впереди. Есть мельница у чёрной там воды, но ждать оттуда можно лишь беды". "Я не ребёнок", думает Кробат. Вот глупо будет повернуть назад. Часть пути крабат шёл через лес, как слепой в тумане. Потом перед ним открылся какой-то просвет. Когда он уже собирался выйти из-под навеса деревьев, облака внезапно разорвались, и выступила луна, утопившая всё в холодном свете. Теперь крабат увидел мельницу. Она лежала перед ним, будто присевший в снегу угрожающий тёмный, мощный злой зверь, стергущий добычу. Никто не заставляет меня входить туда, подумал кробат. Потом он обругал себя трусом, собрался с мужеством и вышел из-под лесной тени на свет. Он смело зашагал к мельнице. Дверь была закрыта, и он постучал. Постучал раз и другой. Ничто не шелохнулось внутри, не заляел пес, не заскрипела лестница, не загремела связка ключей, ничего. Крабат постучал в третий раз, так что у него заболели пальцы. На мельнице опять все оставалось тихо. Тут он попробовал нажать ручку двери. Дверь подалась, она была не заперта. Крабат вступил в сени. Гробовая тишина и глубокая темнота. встретили его. И всё же позади, в конце коридора, было что-то вроде слабого света, только бледное мерцание. Где свет, там будут и люди, решил кробат. Вытянув вперёд руки, он на ощупь шёл дальше. Вблизи стало видно, что свет проникал сквозь щель в двери, которой кончался коридор. Любопытство охватило кробата, Он на цыпочках подкрался к щели и заглянул внутрь. Его взгляд упал в чёрную, освещённую единственной свечой комнату. Свеча была красной. Она была приклеена к черепу, лежавшему на столе. Стол занимал середину комнаты. За столом сидел массивный, одетый в чёрное человек с очень бледным, будто покрытым известью лицом. Чёрный пластырь закрывал его левый глаз. Перед ним на столе, прикованная цепью, лежала большая книга в кожаном переплёте. В ней он читал. Теперь он поднял голову и пристально посмотрел вперёд, будто различал кробата за дверью. Этот взгляд пронизывал мальчика насквозь. У него зачесались и заслезились глаза, и то, что он видел, стало расплывчатым. Крабат стал тереть глаза и тут заметил, что на плечо ему сзади легла холодная как лёд рука. Он ощутил холод сквозь одежду и одновременно услышал хриплый голос, сказавший посорбски: "Ну вот и ты". Крабат вздрогнул, он знал этот голос. Когда он обернулся, перед ним стоял тот человек, человек с повязкой на глазу. Как он вдруг оказался здесь? Через дверь он никак не мог пройти. Человек держал в руке свечу. Он молча изучал крабата, потом вскинул голову и сказал: "Я здесь мастер. Можешь стать моим учеником? Мне нужен один. Ведь хочешь?" И крабат услышал, как он отвечает: "Хочу". Собственный голос звучал по-чужому, будто совсем ему не принадлежал. И чему я должен тебя учить, молоть зерно или другому тоже? Хотел знать мастер. Другому тоже, сказал на это кробат. Тут мастер протянул ему левую руку. Договорились. И в тот миг, когда они ударили по рукам, в доме поднялся глухой грохот и шум. Казалось, он идёт из глубины земли. Пол колебался, стены начали дрожать. балки и стояки качались. Крабат вскрикнул и хотел убежать, прочь, только бы прочь отсюда, но мастер заступил ему путь. Мельница, крикнул он, сложив руки воронкой. Теперь она снова молотит. Вот наконец и мельница стоит. Тревожный, мрачный и зловещий вид. Стук без ответа. Дверь не заперта. За дверью тишина и темнота. Лишь в глубине какой-то слабый свет. Ещё могу и повернуть я? Нет. Уже не в силах повернуть назад, идёт вперёд, навстречу сну, крабат. Где свет, там люди. Шаг ещё вперёд. К двери закрытой коридор ведёт. За щелью стол и книга на столе. Лицо над книгой извести белеет, и пластер левый закрывает глаз, а взгляд, как будто броситься сейчас, насторожился, словно в чаще зверь, и будто видит сквозь глухую дверь. Еще могу и убежать пока. Вдруг на плече холодная рука. Как одноглазый оказался тут, и так ты здесь, двенадцатый нагут. No Мне под мастерье надо бен один. Ты хочешь, ведь? Хочу я, господин. Кто произносит это? Некропат? Не отрывая от повязки взгляд. Учиться хочешь, только молодёбе? Могу и больше объяснить тебе. Хочу и больше. Значит, по рукам. Вдруг адской гроха, тряска, шум и гам. Не бойся, эта мельница начнёт. Сегодня ночью свой обычный ход. Глава вторая. 11 и 1. Мастер показал знаком, что кробат должен следовать за ним. Ни слова не говоря, он освещал мальчику крутую деревянную лестницу на чердак, где была спальня его подмастерья. В сиянии свечи кробат различал 12 низких нар с соломенными тюфяками, шесть по одну сторону прохода и шесть по другую. Рядом с каждой постелью тумбочка и табуретка из ели. На тюфяках лежали скомканные одеяла, в проходе пара опрокинутых скамеек, там и тут рубашки и портянки. По всей видимости, подмастерьев погнали на работу внезапно, прямо со сна. Одна постель была нетронутой. Мастер указал на сложенную в узножье кровати одежду, твои вещи. Потом он повернулся и удалился, унося с собой свет. Теперь крабат стоял в темноте один. Медленно начал он раздеваться. Когда снимал с головы шапку, пальцы коснулись салюминаго венца. Ах да, Ещё вчера он был одним из трёх королей. Как далеко это позади. Чердак тоже сотрясался от грохота заработавшей мельницы. Счастье для парня, что он валился с ног от усталости и едва лёг на соломенный тюфяк, как уже спал. Заснул как убитый и спал ничего не слыша, пока его не разбудил луч света. Кробат приподнялся И сел застыть от ужаса. Одиннадцать белых фигур стояли над его постелью и смотрели на него, держа амбарный фонарь. Одиннадцать белых фигур с белыми лицами и белыми руками. Кто вы? со страхом спросил мальчик. Кем ты скоро будешь? ответила одно из приведений. Но мы ничего не сделаем тебе, прибавила второе. Мы тут под мастерья. Вас одиннадцатый, а ты двенадцатый. Как же тебя зовут? Крабат, а тебя? Я Тонда, старший. Это Михал, это Мёртон, это Юро. Тонда назвал по очереди их имена. Потом сказал, что он на сегодня доволен. Спи дальше, Крабат. На этой мельнице надо быть сильным. Под мастерье забрались на свои нар Последний погасил фонарь. Доброй ночи. И они уже храпели. Они идут по лестнице наверх, чердак. Здесь спят 12 человек. Сейчас постели смяты и пусты. На этих нарах помещайся ты. Ушёл, свечу с собою унося. Усталость мигом навалилась вся, и не успел одежду снять, крабат Так сном глубоким был уже объят. Проснулся, видит сквозь дрожанье век десяток лиц, десяток человек. 11 засыпанным мукой. Не бойся, скоро будешь сам такой. Я старший, Тонда, Михал, Мертен тут и называет, как их всех зовут. Спи дальше, мальчик, силы здесь нужны. И все храпят уже, и видит сны. На завтрак подмастерья собрались в людской. Они сидели все 12 за длинным деревянным столом и ели овсяную кашу с маслом по четверо из одной миски. Крабат был голодным и молотил кашу за троих. Если обед и ужин будут не хуже завтрака, тогда на этой мельнице можно жить. Тонда, старший подмастерье, был красивый статный парень. с густыми седыми волосами, а по лицу казался только двадцати с чем-то лет. От него, точнее из его глаз, веяло какой-то глубокой серьёзностью. Крабат с первого дня чувствовал доверие к нему. Его спокойствие и то дружелюбие, с которым он с ним обращался, сразу покорили мальчика. Я надеюсь, мы не слишком напугали тебя сегодня ночью. обратился к нему Тонда. Не слишком, ответил Крабат. Теперь при дневном свете, когда он рассматривал привидения, они были парни как парни. Все 11 говорили по сорпски и были несколькими годами старше Крабата. Они поглядывали на него с каким-то сочувствием, как ему показалось. Это удивило его, но он больше об этом не размышлял. Что действительно его занимало, так это одежда, которую он нашел в изножье своей постели. Хотя вещи были носшены, но пришлись они ему ровно в пору, как на него сшитые. Он спросил у ребят, откуда эти вещи и кто их прежде носил. Но едва выговорил свой вопрос, как подмастерье опустили ложки и печально посмотрели на него. Я что-то не в попад сказал, спросил кропат. Нет, нет, ответил Тондо. Это вещи того, кто был под мастерием прежде тебя. И хотел знать кропат, почему его тут больше нет. Он уже выучился. Да, сказал Тондо, он выучился. В это мгновение дверь с шумом распахнулась. Вошел мастер. Он был в ярости. Под мастерью пригнулись. Не болтать мне, накричал он на них. И сверкнув своим единственным глазом на Крабата сердито прибавил: «Кто много спрашивает, много ошибается. Повтори». Крабат еле выговорил: «Кто много спрашивает, много ошибается. Заруби себе это на носу». Мастер вышел из людской с грохотом захлопнув за собой дверь. Парни снова принялись за еду, но Крабат внезапно был сыт. Растерянно оглядывал он стол. Никто на него не смотрел, или нет? Подняв глаза, он увидел, что Тондо едва заметно ободряюще кивнул ему, но мальчик был благодарен за этот взгляд. Хорошо было иметь на такой мельнице друга, это он чувствовал. После завтрака под мастерье пошли работать, и крабат вышел из людской вместе со всеми. В синях стоял мастер. Он махнул крабату рукой и сказал: "За мной". На улице сияло солнце, был мороз без ветра, и на деревьях лежал иней. Мастер повёл крабата за мельницу. Там была ещё одна дверь, которую он отворил. Они вступили в низкую комнату с двумя крошечными оконцами, слепыми от мучной пыли. Пыль толстым слоем на полу, на стенах, На свисающей с потолка дубовой балке. Вымести, велел мастер. Показал нам метлу в двери и ушел, предоставив крабата себе самому. Тот взялся за работу, взмахнул несколько раз метлой и был весь окутан плотным облаком пыли. Так не годится, подумал он. Пока я мету позади, впереди все опять оседает на пол. Открою окно. Но окна. были заколочены снаружи, а дверь на засове. Он мог хоть кулаки себе отбить, колотя в нее, это ничему бы не помогло. Он был заперт здесь. Крабат вспотел, мучная пыль склеила ему волосы и ресницы, от нее хотелось кашлять и еще катало в носу. Это походило на злой сон, которому не было конца. Мука и снова мука густыми клубами, как туман. как метельный снег. Крабат трудом дышал. Он стукнулся лбом о потолочную балку, и его мутило, может быть, сдаться, но что скажет мастер, если он теперь просто бросит метлу? Крабат не хотел с ним шутить. Не в последнюю очередь из-за сытной еды. Поэтому он заставил себя мести дальше, из угла в угол без остановки, час за часом, целую вечность. пока наконец кто-то не пришел и не раскрыл дверь, Тонда, выходи, позвал он, обед. Дважды это повторять не пришлось, и Крабат, кашляя и еле держась на ногах, двинулся к воздуху. Старший подмастерье заглянул в пыльную каморку и понимающе кивнул. Не расстраивайся, Крабат, вначале никому легко не бывает. Он не громко и быстро произнес непонятные слова. и что-то написал в воздухе рукой. Тогда пыль поднялась, будто её выдуло ветром из-за всех швов и щелей, и белой струёй, похожей на дым, вылетела над головой Кробата в дверь и исчезла в лесу. Каморка была чисто выметена, в ней не осталось ни пылинки. У Кробата глаза раскрылись от изумления. Как это делается? спросил он. Вместо ответа Тонда сказал: Давай уже пойдем, крабат, а то суп стынет. На завтрак в мисках сытная еда. Крабат доволен, что попал сюда, но со страданием будто. Почему? В ребячьих взглядах чудится ему. Тут о вещах своих крабат спросил, кто, интересно, прежде их носил. Они как будто сшиты на него. Не отвечают парни ничего. Кто до тебя двенадцатым был здесь? Вы будете болтать тут или есть? В огне ве мастер дверях распахнул и злобным глазом на ребят сверкнул. Все опустили головы к еде, но сыт крабат внезапно и нигде ответный взгляд не встретился ему. Нет, Тондо чуть заметно вдруг кивнул. Какое счастье друга здесь иметь! Он мне поможет, чувствую и впредь. Был случай первый в тот же день к тому, как пыль в закрытом вымести дому, когда в каморке заперт безакон, ещё бы час и задохнулся он. Два слова тонды и движение рук, и будто ветром пыль сметает вдруг. Как только тонда это можешь ты? Пойдём к робат, чтобы обед не стал Глава 3. Мне сахар. Тяжёлое время настало для акробата. Мастер гонял его немилосердно. Где ты там, акробат? А ну оттащи в амбар мешки с зерном. Или сюда, акробат, тут на складе зерно, перевороши, но как следует, чтобы не проросло. Или мука, которую ты вчера просеял, полна мекины. После ужина принимайся за работу, и пока не сделаешь как надо, спать не пойдёшь. Мельница в Козельбрухе молотила день за днём, в будни и в праздники, с утра до ночи. Только раз в неделю, в пятницу, подмастерья освобождались раньше, а в субботу утром брались за работу на 2 часа позже. Если кробат не таскал мешки и не просеивал муку, то должен был колоть дрова, расчищать снег, носить воду в кухню. скрестилыш идей чистить коровий хлев короче для него всегда было достаточно дел и по вечерам когда он лежал на своём соломенном мешке то чувствовал себя совершенно разбитым спину ломило кожа на плечах была содрана руки и ноги болели так что едва можно было вынести крабат удивлялся своим товарищам тяжёлый труд день-деньской на мельнице казалось ничего им не стоило Никто не уставал, никто не жаловался, никого работа не вгоняла в пот, и никому не мешало дышать спокойно. Однажды утром Крабат был занят тем, что расчищал от снега проход к колодцу. Снег шёл всю ночь не переставая, и ветром замело все тропинки и стёжки. При каждом взмахе лопатой Крабат сжимал зубы от острой боли в спине. Тут к нему вышел Тонда. Удостоверившись, что их никто не видит, Тонда положил руку ему на плечо: "Не сдавайся, кробат". И тут мальчик почувствовал, словно в него влились новые силы. Боль будто рукой сняло. Он схватил лопату и усердно принялся бы за расчистку, если бы Тонда не предупредил: "Мастер ничего не должен заметить". И лишь ко тоже Лишко, худой как жердь, длинный парень с острым носом и косыми глазами, с первого дня не понравился кробату. Он вечно что-то разнюхивал и подслушивал, на него нельзя было ни в чём положиться. Хорошо сказал кробат и стал делать вид, будто расчистка снега и дальше даётся ему с большим трудом и усилиями. Вскоре, как бы случайно, на дороге появился Лишко. Ну что, крабат, по вкусу тебе работка? Как это она может быть по вкусу? огрызнулся крабат. Сожри собачье дерьмо лишка и узнаешь. С этого времени Тонда часто подходил к крабату и клал ему руку на плечо. Тогда мальчик чувствовал, будто ему прибавлялось свежих сил, и самая тяжёлая работа на время становилась для него лёгкой. Мастер и Лишко ничего об этом не знали. Тем более другие подмастерья: ни Михаил и Мертен, двоюродные братья, оба добродушные и сильные, как медведи, ни шутник Андруш со следами оспы на лице, ни Хансо, которого называли быком за крепкую шею и посадку коротко стриженной головы, ни Петр, проводивший вечера за вырезыванием ложек, ни бедовый Сташко. ловкой как белка или обезьяна, который кробат девился когда-то на ярмарке в Кёниксварте. Ничего не видели ни хмурый Кито, всегда ходивший с таким лицом, будто проглотил сапожных гвоздей, ни молчаливый Кубо. И уж само собой не замечал ничего глупый Юро. Юро невысокий коренастый парень с круглым усеянным веснушками лицом, служил на мельнице после тонды дольше всех. Для молодбы он не годился, потому что, как говаривал Андруш, был слишком глуп, чтобы отличить отруби от муки. А недавно он уцелел, попав по глупости между жерновов, только потому, что дуракам везёт. К таким речам Юро привык. Он терпеливо позволял Андрушу над собой насмешничать. Неприкоснове втягивал голову в плечи, если Кито угрозил поколотить его из-за пустяка, а когда парни, что случалось не редко, разыгрывали его, только улыбался, как бы говоря: "Я и сам знаю, какой я простак". Только на домашнюю работу его ума хватало. Кто-то ведь должен был делать её. Вот все и были довольны, что Юра готовил и мыл посуду, пёк хлеб и топил печь. чистил лестницы и полы, стирал и гладил, кормил кур, гусей и свиней. Как Юро справлялся со всеми этими обязанностями, оставалось для кробата загадкой. Другие подмастерья принимали это как должное, а мастер вообще обращался с Юро хуже некуда. Кробат считал это несправедливым, и один раз, когда он принёс Юро на кухню вязанку дров, и уже не впервые, получил от него обрезок колбасы себе в карман. Он прямо заговорил с ним об этом. Не понимаю я, как ты всё это сносишь? Я, спросил Юра удивлённо. Да ты, сказал Кробат. Мастер помыкает тобой так, что смотреть стыдно, и ребята тебя высмеивают. Тонда нет, возразил Юра. И ты тоже нет. Что это меняет? ответил ему Кробат. Уж я бы знал, что делать, будь я на твоём месте. Я бы защищался и ни от кого больше, ничего не стерпел, ни от Кито, ни от Андрюша, ни от кого другого. Хм, Юра почесал в затылке. Ты, может быть, кропат, ты бы мог это. Но когда человек недалек, тогда сбеги, воскликнул мальчик, и найди себе что-нибудь получше. Сбежать? На мгновение Юра перестал выглядеть глупым, только ни на что не надеющимся и усталым. Попробуй, как рабат сбежать отсюда. У меня -то к тому нет повода. Нет. Негромко проговорил Юру. Конечно нет. И будем надеяться, что никогда не будет. Он сунул в другой карман рабата горбушку хлеба, отмахнулся от благодарности и подтолкнул мальчика к двери, снова привычно улыбаясь, как блаженный. Рабат приберег хлеб и кусочек колбасы на конец дня. Вскоре после ужина, когда мельничные подмастерья отдыхали в людской, Петр достал свои резцы для ложек, а другие принялись рассказывать и слушать истории. Мальчик отправился на чердак и зевая повалился на свой соломенный мешок. Лежа, лакомился он хлебом и колбасой и невольно думал при этом о Юро и о том разговоре, который они вели на кухне. Сбежать, проносилось у него в голове. Но зачем? Работа тут, конечно, не сахар. И без помощи тонды мне бы плохо пришлось. Но хорошей еды вдоволь, крыша над головой есть, и утром я знаю, где буду спать вечером, сухо и тепло, без блох и клопов. Разве это не больше того, о чём мог мечтать нищий мальчишка? И началась работа сущий ад. И вверх и вниз таскал мешки крабат. Болят ключицы, шея и спина. Тут сила не мальчишечья нужна. Но не было просвета, лишь пока вновь не явилась лёгкая рука. Одно касанье Тонды, и Крабат, прилив усил, невероятно рад. Усердье бы двойное приложил, когда бы Тонда не предупредил. Не должен мастер видеть ничего, и лишько тоже он шпион его. Теперь и сам крабат уже не прочь на кухне Юру дурачку помочь. Все, кроме тонды, дразнят простака. Где отруби не знает, где мука. Но может Юро делать сотни дел, каких никто бы делать не хотел: стирать, готовить, кур кормить, свиней, заботиться о хлебе и огне. Ни слова благодарности в ответ за то, что Юру кормит много лет. Все лишь смеются, но ну, а мастер тот им помыкает будто юро скот. Как только терпишь ты, сказал крабат. На месте бы твом сбежал я, брат. Сбежать, о чём ты? Юро вдруг на миг совсем не глупо головой поник. Из глаз усталость, будто и закон. Сбежать отсюда будет нелегко. Да почему? Конечно, не сейчас. А летом, летом убегу я в раз. Пусть только мастер рявкнет посильней, бежать ничто не помешает мне. Глава четвёртая. Дорогами сна. Однажды Крабат уже убегал в прошлом году, вскоре после смерти его родителей от оспы. Тогда его взял к себе пастор, чтобы, как он сказал, не дать мальчику испортиться. Пастор и его жена были не виноваты в том, что кробату пришлось бежать. Они всегда мечтали о сыне. Но для парнишки, как кробат, проведшему детство в жалкой хижине, тяжело было прижиться в доме пастора. С утра до вечера быть послушным, не брониться, не драться, расхаживать весь день в белой рубашке, причёсываться как следует, мыть шею и руки, чистить ногти, никогда не пробежаться босиком. И сверх того все время говорить по-немецки, да еще правильно. Крабат старался, насколько хватало сил, неделю две, потом он сбежал от пастора и стал скитаться с нищими мальчишками. Не исключено, что и на этой мельнице он останется не на совсем. Но решил он дожевывая последний кусок лакомства и уже почти засыпая, если я и рвану отсюда, то только летом. Раньше, чем луга зацветут, поля заколясятся, и рыба в воде заплещется. Никто меня отсюда не выманит. Лето. Луга цветут, поля колосятся, а в мельничном пруду плещется рыба. Крабат поссорился с мастером. Вместо того, чтобы таскать мешки, он прилёг на траву в тени мельницы и заснул. Мастер застал его и разбудил ударом своей суковатой палки. "Я от тебя отучу, пеньок, валяться средь бела дня. И что, кробат станет это терпеть? Зимой может быть, когда ледяной ветер веет по пустошам. Но мастер забыл, что теперь-то лето. Решение кробата твёрдо. Ни дня больше не останется он на этой мельнице. Он тихо проходит в дом, берёт с чердака куртку и шапку, Незаметно крадётся прочь. Никто не видит его. Мастер ушёл к себе, его окна занавешены от жары. Под мастерьей на мельнице и в амбаре даже у Лишку нет времени пошпионить, и все же крабат чувствуют, будто за ним кто-то наблюдает. Оглянувшись, он замечает на крыше дровяного сарая того, кто не мигая смотрит на него. Это косматый чёрный кот, чужой здесь. И одноглазый. Кропат бросает в него камнем и сгоняет с крыши. Потом он спешит к мельничному пруду под защиту ивовых зарослей. Случайно видит, что вблизи берега из воды на него глядит одноглазый толстый карп. Мальчику не по себе. Он подымает камень и бросает в рыбу. Карп ныряет в зеленую глубину. Теперь Кропат идет вдоль черной воды. до того места в Козельбрухе, которое они называют пустошью. Там задерживается пару мгновений у могилы Тонды. Он смутно помнит, как однажды зимним днём им пришлось похоронить здесь своего друга. Он думает о мёртвом, и внезапно, так неожиданно, что у него колотится сердце, слышит хриплый крик ворона. На кривой сосне у края пустоши неподвижно сидит большой ворон. Его взгляд направлен на крабата, и тот с дрожью видит, что у ворона нет левого глаза. Теперь крабат знает, в чём дело. Недолго думая, он бежит оттуда, бежит, что есть сил, вверх по ручью вдоль чёрной воды. Когда он в первый раз вынужден остановиться, чтобы перевести дух, Повересковой траве с шипением ползет и поднимает голову одноглазый уж. Одноглазая и леса, которые выглядывают на него из чаще. Крабат несется, останавливается ненадолго отдышаться и снова бежит. Под вечер достигает верхнего края козель бруха. Если удастся выбраться из леса, можно считать, что мастеру его не достать. На бегу ополаскивает руки в воде, освежает лоб и виски. Потом заправляет в штаны выбившуюся от бега рубаху, подтягивает пояс, делает пару последних шагов и замирает от ужаса. Вместо того, чтобы выйти на свободное поле, он вступает на поляну. В вечернем свете мирно стоит мельница. Мастер ждет его у двери. Но ну, Кробат насмешливо приветствует он. А я тоже хотел посылать за тобой. Кробат в ярости. Он не может объяснить себе эту неудачу. На другой день он бежит опять. В этот раз совсем рано, до зари. И в обратном направлении, мимо леса, через луга и поля, хутора и деревни. Перепрыгивает ручьи, идёт по болоту без остановки, без отдыха. На ворона, фузе и лис он больше не смотрит, не видит ни рыб, ни котов, ни уток, ни кур. Знать не хочу, одноглазые они или двуглазые, хоть совсем слепые. На этот раз я не дам себя обмануть. И все же в конце этого длинного дня он еще раз стоит перед мельницей в козель брухе. Сегодня его встречают под мастерья, Лишко злыми насмешками. остальные молча и с участием. Крабат близок к отчаянию. Он знает, что должен сдаться, но не хочет этому верить. Он пытается в третий раз, ещё той же ночью. Выйти с мельницы не тяжело, а потом всё время за полярной звездой, пусть спотыкаясь, пусть с сушибами и шрамами в темноте, главное, что его никто не видит, никто не может остановить колдовством. Недалеко от него кричит сыч, мимо проскальзывает сова. Чуть позже он видит в звёздном свете старого филина. Тот сидит совсем близко на ветке дерева и смотрит на него правым глазом. Левого у него нет. Крабат бежит дальше, спотыкается о древесные корни, падает в ров с водой. Его почти не удивляет, что на рассвете он в третий раз стоит перед мельницей. В доме в этот час всё ещё тихо. Только Юра шумит на кухне, ородуя ту печи. Услышав его, акробат входит туда. Ты был прав, Юра, отсюда нельзя убежать. Юра даёт ему напиться, а потом говорит: "Умойся, сперва, акробат". Юра помогает ему снять сырую, грязную от крови и земли рубашку, поливает на руки из ковша с водой. И тогда только, серьёзно и без обычных гримас, говорит: "Чего ты не сумел сделать один кробат? Может, удастся вдвоём? Попробуем вместе в следующий раз". Кробат пробудился от шума поднимающихся по лестнице подмастерьев. Они шли наверх спать. Он ещё ясно чувствовал вкус колбасы на губах. Долго он не мог проспать, хотя прожил во сне два дня и две ночи. На другой день ему удалось на пару минут остаться вдвоем с Юро. Ты приснился мне во сне, сказал Крабат, и предложил кое-что. Я удивился Юру. Тогда наверняка какую-нибудь глупость. Забудь ты об этом. И ночью сон. И Юнь стоит. Жара. Ерица мастер словно пес с утра. Крабат решает вечером бежать. Ничто его не в силах удержать. Бежит он трижды: в вечер, утром, в ночь. Бежит как ветер, вдаль по звёздам прочь. Но каждый раз пред ним в конце пути всё та же крыша. Бегством не уйти. И одноглазый ворон, лис и кот, и карп и уж его в дороге ждёт. И бегство это было только сон. Всех раньше спать сегодня рухнул он. Глава пятая. Тот, кто с петушиным пером. Мельница в Козельбрухе имела 7 мельничных жерновов. 6 использовались постоянно, а седьмой никогда. Поэтому подмастерья называли его мёртвым. Он стоял дальше всех. Сначала кробат думал, что там сломана какая-нибудь цапфа в колесе или заклинил вал, мало ли что. Но однажды утром, когда мёл полы, заметил под мёртвым жёрновом немного муки. Стоило приглядеться, как остатки свежей муки нашлись и в ларе. Видно, после работы его не успели как следует вытрясти. Может, прошедшей ночью мёртвый жорнов работал? Тогда он работал в тайне, пока все спали. Или этой ночью не все спали так же крепко, как сам крабат? Ему вспомнилось, что сегодня под мастерье пришли к завтраку зевая, с серми лицами и сонными глазами. Теперь это представилось ему очень подозрительным. С любопытством поднялся он по деревянным ступенькам мельничной горницы на площадку, с которой из мешков ссыпают в воронкообразный жёлоб зерно. При этом нельзя избежать, чтобы часть зерна не просыпалась мимо. Только под жёлобом лежало совсем не зерно, как ожидал кробат. То, что просыпалось кругом на площадке, на первый взгляд, выглядело как галька, на второй же как зубы. зубы и осколки костей. Ужас охватил мальчика. Он хотел закричать, но ни звука не вырвалось из его горла. Внезапно позади него стоял Тонда. Должно быть, акробат не услышал, как он вошёл. Что ты ищешь тут наверху, акробат? Спускайся, пока тебя не застал мастер, и забудь, что ты здесь видел. Он взял мальчика за руку. Слышишь меня, акробат? Забудь. Потом он повёл крабата вниз по ступеням, и едва мальчик почувствовал под ногой половицы мельничной горницы, всё, что он испытал этим утром, было стёрто из его памяти. Шесть жирнов в на мельница идёт, седьмой же мёртвым мастер их зовёт. Однажды утром, подметая там, крабат не верит вдруг своим глазам. Под мёртвый жорнов сыпалась мука, и из лоря не выбито пока. Должно быть ночью жорнов этот шёл. Вот почему сегодня все за стол такими недоспавшими пришли. Всю ночь работать здесь они могли. В лоре под мёртвым жорновом мука, и наверху зерно наверняка. Крабат поднялся, точно. Так и есть. Нет, не зерно. зубов вокруг несчесть костей осколки зубы не зерно вдруг тонд вырастает за спиной крабат зачем с утра сюда залез забудь про все что ты увидел здесь одно движение легкой руки и больше нету страха и тоски и памяти о том что увидал еще крабат к тому по счастью мал Во второй половине февраля ударил сильный мороз. Теперь подмастерья каждое утро должны были скалывать со шлюзов лёд. За ночь, пока мельничное колесо стояло, вода толстым слоем намерзала в лопастях. Их тоже приходилось очищать, прежде чем запустить мельницу. Опаснее всего был лёд нараставший в стоке, чтобы не дать колесу мельницы остановиться. Надо было время от времени подвое спускаться туда и освобождать его, работа, на которую никто особо не рвался. Тонда обращал внимание на то, чтобы никто не отлынивал. Но когда пришла очередь кробата, он спустился вниз вместо него, потому что это не для мальчонки, как он сказал, может быть несчастный случай. Другие с ним согласились, только Кито хмурился, как обычно, а Лишко вернул. С каждым случится, если не остережётся. Был ли тот случай или нет, но как раз тогда мимо проходил глупый Юро с двумя вёдрами корма для свиней. Тут он споткнулся и залил лишко помоеми с головы до ног. Лишко страшно ругался, а Юро уверял Ламай руки, что готов сам себе надавать за трещин за свою неловкость. Как представлю себе, что за запах будет от тебя до самой бани. А я в том вина. Ой-ой-ой, лишко, ой-ой-ой. Не злись на меня, умоляю. Мне и бедных голодных свинок жалко. Крабат часто ездил теперь с тондой и другими парнями рубить деревья в лес. Когда он тепло одетый в мороз, с хорошим завтраком в животе и меховой шапкой на голове, сидел в санях, Ему думалось, что даже молодому медведю не могло быть лучше. Парни рубили деревья, на месте очищали их от веток, распиливали по одной длине и складывали в штабеля, оставляя зазоры между стволами, чтобы они получше просушились, и через год были доставлены на мельницу для балок, досок и брусьев. Так проходила неделя за неделей без больших изменений в жизни кробата. Но кое-что из происходящего кругом удивляло его. Странно было между прочим, что на мельницу никто не появлялся за зерном. Может, крестьяне из-за круги их избегают? И всё же мельница работала день за днём. Амбары пополнялись зерном, ячмень, овёс и пшеница становились мукой, а не превращалось ли по ночам снова в зерно? Мука текущее днем в мешки. Крабат считал, что это вполне тут возможно. В конце первой недели марта резко переменилась погода. Ветер с запада затянул небо серыми тучами. Чуд т мои кости снег будет. Недовольно ворчал Кито. Снег и правда пошел рыхлыми мокрыми хлопьями. Потом между них показались первые капли и снег перешел в сильный дождь. Знаешь что? посоветовал Андруш Кито: тебе бы завести лягушку древесницу, твоим костям никакого доверия нет. Ну и отвратительная погода это была. Дождь с ветром потоками хлестал с неба. Снег и лёд на земле таяли. Вода в мельничном пруду поднялась. Но подмастерья должны были окунуться в эту сырость и муть, чтобы как следует укрепить шлюзы. Выстоит ли плотина под таким потоком? Если дальше будет поливать, то не пройдёт и 3 дней, как мы потонем тут вместе с мельницей, думал Крабат. На шестой день вечером дождь иссяк. Плотная пелена облаков разорвалась, и на несколько мгновений чёрный от сырости лес запылал в закатных лучах. В ту ночь Крабат проснулся от страшного сна. На мельнице начался пожар. Подмастерья вскакивали со своих мест, с грохотом неслись вниз по лестнице, а сам он кропат лежал на своих нартах как бревно, неспособный пошевелиться. Вот уже трещат от пламени балки, уже первые искры летят в лицо. Кропат с криком проснулся. Он тёр глаза и ошарашенно оглядывался вокруг, где были подмастерья? Постели брошены в спешке ко и как, сбитые одеяла, скомканные простыни. Тут на полу куртка, там шапка, шарф, пояс – все отчетливо видно в красных отцветах за слуховым окном. Может и вправду загорелась мельница. Кропат мгновенно, совсем проснувшись, распахнул окно. Наклонившись, увидел, что у во дворе мельницы стояло тяжело нагруженное повозка, запряженная шестеркой вороных. Крытый верх почернел от дождя. На козлах сидел человек в низко надвинутой шляпе и с высоко поднятым воротником. Чёрный, как ночь, только ярко-красное петушиное перо на шляпе колыхалось подобно пламени на ветру, то вспыхивало огненными языками, то почти совсем гасло. Этого огня хватало, чтобы погрузить мельничный двор в мерцающий свет. Подмастерье бегает туда-сюда между повозкой и домом, сгружали мешки, таскали их на мельницу, возвращались снова. Всё это происходило молча, в лихорадочной спешке. Ни возгласа, ни ругани, только дыхание запыхавшихся парней. И время от времени возница так звонко щёлкал кнутом над самыми их головами, что они летели ещё быстрее, будто листья, подхваченные ветром. Старался даже сам мастер Это он, то, который обычно пальцем не шелочнет на мельнице. Сегодня ночи он надрывался вместе со всеми и бегал в запуске с подмастерьями, как последний батрак. Один раз он остановился и исчез в темноте, не чтобы передохнуть, как подумал бы лакробат, а чтобы открыть на пруду шлюзы. Вода хлынула в мельничный ров, зашумела в желобе, колесо завертелось, начало со скрипом, потом легко и быстро. Теперь с глухим грохотом должны были вступить жернова, но стало слышно только один постов, и шум его не был знаком кробату. Казалось, он шёл из самого дальнего угла мельницы, страшный визжащий скрежет, ставший глухим, жутким завыванием. Кробат вспомнил про мёртвые жернова и почувствовал, как холод пробежал по его спине. Тем временем работа внизу шла дальше. Разгрузив повозку, подмастерья ненадолго остановились и снова принялись таскать мешки. На этот раз с мельницы на повозку. То, что было в них прежде, возвращалось перемолотым. Крабат хотел посчитать мешки, но заснул от этого счёта. При первом крике петуха его разбудил стук колёс. Незнакомая возница, которого он как раз ещё успел увидеть, Щёлкая кнутом, гнал кони через мокрые луга к лесу. И странное дело, тяжёлая повозка не оставляла в траве никакого следа. Мгновением позже шлюзы были закрыты, мельничное колесо остановилось. Крабат занял своё место на нарах и закрылся с головой одеялом. Подмастерья, шатаясь от усталости, поднялись вверх по лестнице и улеглись в свои смятые постели. Только Кий что то что-то ворчал о трижды проклятых навалуниях и адской живодёрне. Утром кробат едва мог подняться со своего соломенного мешка. Его даже тошнило, так он не выспался. За завтраком он поглядывал на других парней. У всех был похожий вид. Каша не лезла им в горло. Даже Андруш не был расположен к шуткам, сидел сонный, мрачный и не разговаривал. После еды тот да позвал кробата в сторону. Ты что, плохо спал сегодня? Это как посмотреть, ответил тот. Мне-то не нужно было надрываться. Я на вас только смотрел. Но вы, почему вы не разбудили меня, когда приехал этот чужак? Вы, наверное, хотели скрыть это от меня, как и многое из того, что творится на мельнице. И о чем мне не полагается знать? Только я ведь не слепой и не глухой, а главное не пыльным мешком ударенный. Это точно нет. Никто этого и не думает, возразил Тондо. Но вы так поступаете со мной, воскликнул Крабат. Вечно играете в жмурки. Почему этому конца нет? Для всего свое предписанное время, спокойно сказал Тондо. Скоро ты узнаешь, что это за мельница. День и час. ближе, чем ты думаешь. А до тех пор потерпи. На мельнице, как будто бы пожар. Давно все парни повскакали с нар, сбежали вниз, и лишь крабат лежит. В окне аллея заряво дрожит. Преодолев оцепенение чар, глядит в окно он: это не пожар. Стоит повозка посреди двора. Возница в чёрном, от его пера На чёрной шляпе плещется огонь. Коней шестёрка, чёрен каждый конь. Туда-сюда со страшной быстротой несутся парни от повозки той, сгружают привезённые мешки, и мастер помогает в две руки. Как много их ещё несут, ещё. А чёрный щёлкает своим бичом над головами самыми парней, чтоб беготня была ещё сильнее. И мёртвый жорнов вдруг заскрежетал. Как он шумит, крабат ещё не знал. Ужасный вой вот с молота мешки, теперь к повозке полной муки. Крик петуха, повозка едет в лес и ни следа в траве. Какой же бес их в наволунье это навещал, пока ответ от Тонда не сказал: "Не топись, крабат, недолго ждать". и будешь всё о мельнице ты знать. Узнал так каждый, не прошёл и год. Предписанное время настаёт. Глава шестая. На шест. Ранним вечером в Страстную пятницу над козольбрухом весело бледная полная луна. Все подмастерья собрались в людской Акробат устало лежал на своих нарах и хотел спать. Они должны были работать и сегодня. Как хорошо, что наконец настал вечер и принёс с собой немного отдыха. Вдруг он услышал, что кто-то зовёт его по имени. Как тогда во сне на кузнице Петерсхайна, но только этот хриплый, несущийся по воздуху голос теперь был ему знаком. Он уселся на постели и прислушался. Во второй раз прозвучало "Крабат". Он взялся за свои вещи и оделся. Как только был готов, мастер позвал его в третий раз. Крабат заспешил, на ощупь нашёл и открыл чердачную дверь. Снизу поднимался свет, и в сенях слышались голоса и топот деревянных башмаков. Беспокойство охватило его. Он помедлил мгновение, затаил дыхание, но потом сделал над собой усилие и сбежал вниз через три ступеньки. В конце коридора стояли одиннадцать подмастерев. Дверь в черную комнату была открыта, и мастер сидел за столом. Как тогда в день прибытия акробата перед ним лежала переплетенная в кожу большая книга. На месте был и череп с горящей красной свечой. Только теперь мастер больше не был таким мертвенно-бледным. Подойди ближе, кробат. Мальчик подошёл к порогу чёрной комнаты. Он не чувствовал больше ни усталости, ни сердцебиения, ни головной боли. Некоторое время мастер осматривал его, потом поднял левую руку и повернулся к подмастерьям, стоявшим в тенях. Кыш, на шест. С карканьем и шумом крыльев мимо акробата в комнату влетели 11 воронов. Когда он оглянулся, подмастерья исчезли. 11 воронов сидели на шесте в дальнем левом углу комнаты и смотрели на него. Мастер поднялся, тень его упала на мальчика. Теперь уже 3 месяца, как ты на мельнице, акробат, сказал он. Я испытал тебя. Отныне ты больше не мальчик на побегушках, ты мой ученик. С этим он подошёл к акробату и дотронулся левой рукой до его левого плеча. Дрожь пронизала акробата. Он почувствовал, как начинает съёживаться, сжиматься. На теле его выросли воронье перья, клюв в когти. Он сидел на пороге у ног мастера, не отваживаясь взглянуть вверх. Мельник пригляделся к нему и хлопнул в ладоши: "Кыш!" И крабат, ворон крабат, послушно расправил крылья и поднялся вверх. Неловко пролетев по комнате, он задел книгу и череп на столе. Потом опустился рядом с другими воронами и крепко вцепился когтями в шест. Мастер стал наставлять его: "Ты должен знать, крабат, что ты в школе чернокнижье". Здесь не учатся читать, писать и считать. Здесь учатся искусству искусств. Книга на цепи, которая лежит тут передо мной, это характер заклинатель духов ада. В нём записаны все заклинания мира. Я один могу его читать, потому что я мастер. Но вам, тебе и другим ученикам Запрещено читать характер. Запомни это хорошо и не пытайся обмануть меня, а то пожалеешь. Ты понял меня, Крабат? Понял, прокаркал в ответ мальчик, удивляясь тому, что он может говорить. Его голос был хриплым, но внятным, и говорить ему было совсем легко. Крабат уже слышал кое-что о таких чёрных школах. говорили, что много их было в нижних лужицах. Но он-то ведь о рассказни не верил, думая, что их сочиняют запрялкой долгими зимними вечерами. А теперь он сам попал в одну из таких школ, которую хоть и считали в округе мельницей, но все обходили стороной. У мальчика не осталось времени об этом размышлять. Мастер опять уселся за стол и начал читать вслух отрывок из характера Медленно, на распев, ритмично покачиваясь вперед и назад. Это искусство высушить за один день целый колодец, читал он. Во-первых, возьми четыре высушенных на печи березовых кола в три с половиной пяди длиной и в большой палец толщиной, и заостри каждый в трехгранник. Во-вторых, между полночью и часом ночи. Обнеси колодец этими колььями на расстоянии 7 шагов от его середины по всем четырём сторонам света, начиная с полночной стороны и заканчивая вечерней. В третьих и в последних, исполнив всё это молча, обойди колодец 3 раза и произнеси написанное здесь. Теперь мастер прочитал заклинание, цепь непонятных слов звучавших красиво, но зловеще, каким-то пугающим тоном, долго ещё отдававшимся в ушах гробата, даже когда мастер после короткой паузы начал читать всё сначала. Это искусство высушить за один день целый колодец. Всего три раза прочитал он этот текст из заклинания, всё время тем же тоном, на распев, слегка при этом покачиваясь. После третьего раза он закрыл книгу. Некоторое время молчал, потом обратился к воронам. Я научил вас, сказал он опять своим обычным голосом, новому приёму тайных наук. Теперь послушаем, что вы из этого запомнили. Начинай ты. Он указал пальцем на одного из воронов и велел ему повторить текст из заклинания. Это искусство высушить за один день целый колодец. Мельник указывал то на одного, то на другого ворона и спрашивал его. И хотя он никого не называл по имени, всё же кробат мог распознать каждого по его манере говорить. Тонда, даже будучи вороном, отвечал спокойно и обдуманно, Кито со всегдашней досадой в голосе, Андруш со всегдашней бойкостью, а Юро, запинаясь на каждом слове. Короче не осталось никого в целой стае. Кого крабат бы не узнал? Это искусство высушить за один день целый колодец? Все снова и снова этот текст из карандаса с заклинанием. То бегло, то еле-еле. Пятый, девятый, одиннадцатый раз. А теперь ты, мастер, повернулся к крабату. Тот задрожал, замялся. Это искусство, это искусство высушить. Он остановился и анимил. Не знал, как дальше. Нет ды да и всё. Наверняка мастер накажет, но мастер оставался спокоен. "В следующий раз, кробат, тебе надо больше следить за словами, чем за голосами", сказал он. "Кроме того, ты должен знать, что никого в этой школе не принуждают к учению. Запомни, что я читаю из характера. Тебе же лучше. Не запомнишь, тебе же хуже. Подумай над этим". Мастер закончил урок. Дверь открылась, и вороны вылетели наружу. В синях они приняли человеческий облик, и Крабат тоже, сам не зная как, стал самим собой. И пока он вслед за другими ребятами поднимался вверх по чердачной лестнице, всё это казалось ему каким-то чудным сном. Вот пятница страстной, встаёт луна. Крабат уже почти во власти сна. Вдруг слышит имя, снова как тогда. Из Петерсхайна я пришёл сюда на этот зов, и вот теперь опять, что хочет мастер, надо вниз бежать. И он бежит. Внизу и шум и свет, все здесь. Их мастер в чёрной одежде, над той же книгой за своим столом. Три на Валунье мельница, твой дом. Теперь пора открыть тебе секрет. Я колдовству учу здесь много лет и под мастерьев обратил он в птиц 12 клювов вместо прежних лиц вот с этой книгой аду я служу и духи знают что я прикажу раскрыт характер белые письмена но каждая страница там черна и мастер в нём читает на распев о птицы все На шесть в углу присев, все повторяют трижды услыхав, легко в ответе слышен каждый нрав. Спокойен Тонда, Андрюш как Юла, а Юру снова память подвела. Крабад же сам, пока на них глядел, запомнить заклинание не успел. Немного слов, а страх его немал, но мастер к удивлению не ругал. Что хочешь, парень? Знаньель мечты, запомнишь больше выигрыша ты. И с этим мастер завершил урок, и каждый вновь с собою стать тут мог. Глава 7. Знак тайного братства. На следующий день, в Страстную субботу, под мастерьем не нужно было работать. И большинство из них воспользовались этим, чтобы после завтрака ещё поваляться. Тебе тоже сказал тонна-кробату: "Надо бы пойти выспаться впрок. Впрок, как это, скоро узнаешь. А пока ложись и постарайся поспать подольше". "Понял", сказал кробат. "Уже иду. Извини, что опять любопытствую. Кто-то завесил чердачное окно платком". "Это было хорошо. Так можно было быстрее заснуть". Акробат улёкся на правый бок, спиной к окну, удобно пристроив руку под головой. Так он лежал и спал, пока Юра не пришёл разбудить его. Вставай, акробат, еда уже на столе. Что, уже полдень? Юра, смеясь, убрал с окна платок. "Хорош полдень", воскликнул он. На дворе солнце заходит. В этот день были обед и ужин вместе, особенно сытные и вкусные, почти праздничная еда. Наедайтесь как следует, напомнил ребятам Тондо. Вы ведь знаете, зачем. После еды в начале пасхальной ночи к ним в люцкую пришел мастер и послал их принести себе знак. Они встали вокруг него, а он начал считать их, как делают дети, начиная игру в черного человечка или ходит лисонька кругом. Словами, звучавшими незнакомо и зловеще, мастер посчитал их сначала справа налево, а потом слева направо. Первый раз счёт закончился на Сташку, а второй на Андруше. Оба молча покинули круг и удалились, в то время как мастер опять начал свой счёт. Теперь Мэртен и Хансо должны были идти. Потом Лишку и Петтер. Наконец вдвоём остались Кробат и Тонда. В последний раз мастер повторил незнакомые слова медленно и торжественно, потом он отпустил обоих движением руки и отвернулся. Подожди здесь минуту, сказал Тонда, и принёс из сарая два шерстяных одеяла. Одно из них он отдал Кробату, а потом зашагал с ним в сторону Шварцкольма, мимо мельничного пруда, через верхний козальбрух. Когда они вошли в лес, наступила настоящая ночь. Крабат старался ни на шаг не отставать от Тонды. Ему пришло на ум, что однажды зимой он уже шёл здесь один, только в другую сторону. И это было всего четверть года назад, невозможно поверить. Шварцкольм сказал Тонде через некоторое время: Они увидели, как между стволами засветились огоньки деревни, но повернули оттуда направо, к вересковым пустошам. Тропинка была теперь сухой и песчанной, она вела сквозь кустарник и одиночно стоящие редкие деревья. Высоко и далеко над пустошью сияло звёздами небо. Куда мы идём, спросил крабат. К смертному кресту, ответил старший подмастерье. Немногим позже они увидели отсвет костра, зажжённого кем-то в низине. Кто бы это мог быть? Наверное, пастухи, подумал Кробат. Нет, для них весной рановато. Тогда цыгане или бродячие ремесленники со своим скарбом. Тонда остановился. Нас опередили у этого креста. Пойдём тогда к Боймелю. И ни слова не объясняя, он повернул назад. Им пришлось ещё раз пройти по тропе, которая привела их сюда. Потом они свернули направо в поле, прошли мимо Шварцкольма и оказались на пути к темневшему невдалеке лесу. Сейчас будем на месте, сказал Тонда. Между тем дорогу осветила вставшая на небе луна. У ближайшего поворота в тени высоких сосен они нашли старый деревянный крест в человеческий рост, без надписи, без украшений. Бой милево погибель, сказал Тонда. Много лет назад здесь нашёл смерть человек по имени Боймель, рубил лес, говорят. Точно теперь никто уж не знает. А мы, спросил Крабат, мы здесь зачем? За тем, что так требует мастер, ответил Тонда. Ночь накануне Пасхи все мы должны провести под открытым небом, подвое на таком месте, где кто-то умер не своей смертью. И что теперь снова спросил крабат Мы разожжём костёр, сказал Тонда. Потом будем сидеть у этого креста до рассвета. А на заре пометим друг друга тайным знаком. Они оставили костёр невысоким, чтобы его не было заметно в деревне. Закутавшись каждый в своё одеяло, сидели они под деревянным крестом и смотрели в огонь. Время от времени Тонда спрашивал мальчика: "Не мёрзнет ли он?" и говорил подбросить в костёр немного хвороста, который они насобирали на краю леса. Потом он стал всё больше погружаться в безмолвие, и тогда крабат попытался начать разговор. Тонда позвал крабат: "Что? Это всегда так в чёрной школе? Мастер читает отрывок из характера, а ты гляди и запоминай". "Да", сказал Тонда. Не представлял себе, что колдовству учатся вот так. "Да", сказал Тонда. Не очень разозлился мастер, что я плохо слушал. Нет, сказал Тонда. В следующий раз соберусь и постараюсь всё запомнить. Как ты думаешь, получится у меня? Ясное дело, сказал Тонда. Казалось, он не особенно стремится сейчас говорить с кробатом. Прислонившись спиной к кресту, сидел он тут прямо и неподвижно, устремив взгляд вдаль, сквозь деревню на освещенную луной пустошь. Теперь он не говорил больше ни слова. Когда крабат тихо позвал его по имени, он не дал ответа. Мертвый не мог бы молчать глубже, смотреть неподвижнее. Чем дальше, тем больше не по себе становилось от этого крабату. Он вспомнил, что слышал о том, как некоторые люди владеют искусством. выходить из самих себя как бабочка из куколки оставляя пустую оболочку в то время как их истинное я незримо идёт на тайных путях к своей тайной цели умел ли это тонда могло ли быть чтоб он сидел сейчас здесь у костра а на самом деле был совсем в другом месте мне засыпать нельзя решил акробат. Он опирался то на правый локоть, то на левый, следил за тем, чтобы костёр горел ровно, занялся собиранием хвороста, ломал ветки на мелкие куски и старательны их раскладывал. Так проходили часы. Звёзды двигались по небу всё дальше, тени домов и деревьев под луной медленно меняли свои очертания. Внезапно, как показалось акробату, Тонда вернулся к жизни. Наклонившись к мальчику и поведя вдаль рукой, он сказал: "Колокола, слышишь? С великого четверга колокола молчали. Теперь, в середине пасхальной ночи, они вновь начали повсюду звонить. Их звук доносился до Шварцкольма и закрестных деревень. Приглушённый, неясный шум словно жужжание пчелиного роя и всё же наполняющий пустошь деревню, луга и поля до самого отдалённого холма вслед за далёкими колоколами из Шварцкольма донёсся девичий голос, который ликующе пел старинную пасхальную песню. Крабат знал её и сам подпевал её в церкви ребёнкам. Но сегодня ему казалось, будто он слышал её в первый раз. Востал Христос, нам жизнь принёс. О, аллилуйя! Аллелуйя! Теперь в пение влились голоса 12 или 15 других девушек. Хором они закончили эту строфу. Потом та первая девушка начала следующий куплет. И так по очереди Они пели дальше песню за песней. Крабат хорошо знал это с детства. В пасхальную ночь с полуночи до рассвета у девушек был обычай с пением ходить вдоль деревни. Они шли тесными рядами, по трое или по четверо, и одна из них звалась Канторкой. Её голос был самым красивым и чистым. Ей одной можно было начинать пение. Колокола звенели вдали, девушки пели, и крабат, сидя у костра под деревянным крестом, едва дышал от волнения. Он весь превратился в слух. Тонда бросил в огонь ветку. Я любил девушку, сказал он. Её имя было Варшулом. Вот уже полгода она лежит на кладбище в Зайдавинкеле. Я не принес ей счастья. Ты должен знать, что никто из нас на мельнице не приносит девушкам счастья. Я не знаю, в чем тут дело, и не хочу пугать тебя. Но если когда-нибудь ты, крабат, полюбишь девушку, не давай никому заметить этого по тебе. Смотри, чтобы мастер об этом не узнал. И Лишку тоже он все ему доносит. Значит, мастера лишько виновны в её гибели, спросил Крабат. Я не знаю этого, сказал Тонда. Знаю только, что если бы я сохранил имя Варшулы в тайне, она была бы жива. Это стало известно мне слишком поздно. Но ты, Крабат, ты знаешь это теперь и знаешь вовремя. Когда у тебя будет девушка, не выдавай её имени на мельнице. Ни за что на свете не позволяю у тебя его выведать никому, ни наяву, ни во сне. Этим ты обоих вас приведешь к несчастью. Тут ты будь спокоен, ответил кробат. Мне до да девчонок и дела нет. Никогда о них особо не думал. На рассвете колокола и пение в деревне смолкли. Тонда ножом отколол от креста две щепки. концы которых надо было обуглить в пламени костра. Знаешь, что такое ведьмин след, спросил Тонда. Нет, ответил Карабат. Смотри. Тонда, не отрывая руки, нарисовал на песке фигуру, пятилучевую звезду, каждая линия которой пересекалась с двумя другими. Вот этот знак, сказал Тонда. Попробуй повторить. Это показалось Карабату несложным, но без ошибки удалось ему только на третий раз. Хорошо, сказал Тонда, и отдал кробату одну из чепок. Встань на колени у костра и над пламенем начерти мне на лбу этот знак. Я произнесу тебе, что при этом сказать. Кробат делал, что указывал ему старший подмастерье, пока оба они рисовали друг другу на лбу ведьмин след. Он медленно повторял след за Тондой: "Мечу тебя, брат, углем деревянного креста." Мечу тебя знаком тайного братства. Потом они обменялись друг с другом пасхальным поцелуем, засыпали огонь песком, разбрасали оставшиеся ветки и отправились обратно. Тон да опять пошел по тропе через поля, обходя деревню, приближаясь сквозь утренний туман к лесу. Тут перед ними возникли неясные в рассветной мгле очертания фигур. Безмолвной длинной чередой шли им навстречу девушки из деревни, головы и плечи в тёмных платках, каждая с кувшином воды. Пойдём, тихо сказал тон до крабату. Они ходили за святой пасхальной водой, не будем им мешать. Парни скрылись в тени кустарника, чтобы дать девушкам дорогу. Мальчик знал, что на Пасху перед рассветом надо молча набрать в кувшине воды. И молчи донести её до дома. Кто умоется ею, будет красивым и счастливым весь год, так, по крайней мере, говорили девушки. И ещё говорили, кто сможет, неся пасхальную воду, ни разу не оглянуться, встретить своего суженого. Кто знает, правда это или нет. Суббота перед Пасхой отдыхать. Но тонда впрок советует поспать. Что значит впрок Пока ответа нет, и вместе подан завтрак и обед. И мастер странный начинает счёт. По двое покидают хоровод. С каким-то знаком он их ждёт назад. В кругу остались тонда и кробат. Ты всё увидишь скоро, не спеши. Они идут, темнеет, не души. Дорога полем, и сквозь лес лежит В такую ночь никто у нас не спит. Идём туда, где кем-нибудь убит несчастный путник и в земле зарыт. Всю ночь сидим и греемся костром под этим позаброшенным крестом. Смолкает тонда, неподвижен весь, быть может, что душа его не здесь. Крабац слыхал о странниках таких, что покидают духом тело их. что оставляют тело словно дом и тайным следуют своим путём и не ответят, если их зовут. Все чувства их, все мысли их не тут. Так эта ночь в безмолвии текла, но пробудились вдруг колокола, молчавшие до этого 3 дня, и голос девичий летел звеня. Пасхальное приветствие он нёс, по облакам и по соцветьям звёзд. Знакома песня, но её сейчас крабат услышал словно в первый раз. Теперь другие подпевать начнут, но первую ту канторкой зовут. Всех чище голос, ярче и светлей. Никто из хора не сравнится с ней. Крабат, я очень девушку любил. Она лежит теперь среди могил. Варшулой звали девушку мою. Я никого уже не полюблю. Для всех парней на мельнице всегда любовь лишь то же значит, что беда. Не знаю я, кто в этом виноват, и не хочу пугать тебя, акробат. Но слушайся совета моего. Сейчас запомни, что важней всего в глубокой тайне имя сохранить, то, с кем тебя любовью свяжет нить. О, если б кто-то прежде мне сказал то, что сейчас ты от меня узнал, тогда она была бы ещё жива и не рослаб поверх её трава. И тондо щепки отколов с креста обуглил их в пламени костра и показал крабату тайный знак. Таким углём наносим мы вот так звезду на лоб друг другу. Ведьмин след. Теперь домой. Работа и обед. Работа в Пасху, в воскресенье тож. Наш обыход на общий не похож. Уходят парни Длинной чередой идут навстречу девушке с водой. Они безмолвны, ведь поверье есть: воды пасхальной надобно принести, не оглянувшись, молча из ручья. Счастливой станешь и узнаешь, чья невеста будешь, встретишь жениха. Наверное, это сказка неплоха. Чтобы девушек собой не испугать, в тумане утро скрывшись за кустом, стоят крабат и тонда, и как знать, какие встречи сбудутся потом. Глава восьмая. Помни, что я мастер. Мастер прибил к дверной раме над входной дверью в Аловии Ермо. Оно висело на высоте плеч, так что возвращаясь, парни должны были пригибать под ним голову со словами: Склоняюсь под гермо тайного братства. Тут их уже ждал мастер. Каждому он отвешивал по щечину по правой щеке, приговаривая: «Помни, что ты ученик». А потом по левой, добавляя: «Помни, что я мастер». Потом под мастерье должен был трижды склониться перед мельником и поклясться: «Я буду слушаться тебя, мастер, во всем теперь и всегда». Так он принял и тонду с кробатом. Мальчик ещё не ведал, что с этих пор он принадлежал мастеру душой и телом. Он подошёл к другим ребятам, которые столпились у входа и, казалось, ждали завтрака. Все, как и они, с тондой с медвежьим следом на лбу. Не было ещё Петра и Лишка, но вот и они показались у дверей, склонились под ермом, получили от мастера пощёчины и принесли ему клятву. Сразу же за этим загрохотала мельница. Живо, закричал мастер, за работу. Под мастеря сбросили куртки, набегу закатали рукава, подтащили к жерновам мешки с зерном и начали молоть, подгоняемые нетерпеливыми выкриками и жестами мастера. И это называется пасха, думал кробат. Не спать всю ночь, остаться без завтрака, а теперь надрываться за троих. Даже Тонда выбился из сил и вспотел, как все в это утро. Под градом катился у каждого со лба, сбегал по затылку и спине, так что рубахи и штаны прилипали к телу. Сколько это ещё будет продолжаться, думал кробат. Досада и усталость на лицах куда ни глянь. Суета, беготня, пар и пот. И ведьмины следы у них на лбу всё больше и больше стираются потом, растворяются и совсем смываются. Потом происходит что-то неожиданное. Крабац с тяжёлым мешком пшеницы из последних сил поднимается вверх по ступенькам. Сейчас он просто рухнет под этой тяжестью, но вдруг внезапно усталость как рукой сняло. Поясницы и ноги не болят, дышится легко. Тонда кричит крабат: "Смотри!" Одним прыжком он наверху скидывает с плеч мешок, подхватывает его за оба конца и прежде чем высыпать в жолоб, легко подбрасывает в воздух под общий крик ликования. Подмастерья в как подменили. Они смеются, потягиваются, похлопывают себя по ногам, улыбается даже ворчун Кито. Крабац собирается в амбар за новым мешком, но Тонда распоряжается: "Всё, на сегодня хватит". Последняя пшеница спущена по жолобу, Тонда останавливает колесо. Последний грохот и скрип, мельничные лари вытряхнуты от муки. "Братья, кричит Сташку, а теперь праздновать!" Мигом на месте вино в больших кувшинах. И юро уже несёт отлично поджаренных пасхальных цыплят, начинённых творогом или сливовым вареньем. Ешьте, братья, ешьте, и не забывайте про вино. Парни пируют и наслаждаются отдыхом, жуют своих цыплят и запивают их красным вином. Потом становятся в круг, берут друг друга под руки и притоптывают в такт громкой беззаботной песне, которую заводит Андруш. Вот мельник сидит у ворот. Клобустер, клобастер, клобум. К нему под мастерье идёт. Клобустер, клобастер, клобум. Это клобустер, клобастер, парни горланили хором. Потом Ханцу начал следующую страфу, и так они по очереди пели дальше и танцевали по кругу, то направо, то налево, то к середине, то от центра. Последней, как и полагалось младшему ученику, была очередь кробата. Тут он зажмурился и спел окончание песни. Не глуп он, и смело идёт, клобустер, клобастер, клобум. Он мельнику шею свернёт, клобустер, клобастер, клобум. Теперь они перестали плясать и снова начали пить. Кубо, обычно молчаливый, отвёл крабата в сторону и похлопал его по плечу. У тебя хороший голос, крабат. В тебе пропал кантер. Во мне? спросил крабат. И теперь только когда Кубо заговорил об этом, он заметил, что снова мог петь. Хотя более низким голосом, чем прежде, но всё же уверенно и твёрдо, без этого досадного царапанья в горле, которое мучило его с начала последней зимы. В понедельник подмастерья принялись за свою обычную работу. Всё шло по-прежнему, только Крабату больше не приходилось надрываться, как раньше. Чего бы ни потребовал от него мастер, всё выходило у него с лёгкостью. Казалось, времена, когда он вечер за вечером падал на свои нары полумёртвым от усталости, совсем ушли в прошлое. Крабат был благодарен за это судьбе и немного догадывался, в чём тут дело. Когда он в следующий раз оказался наедине с Тондой, тот заговорил с ним об этом. "Так и есть", ответил ему Тонда. Пока на лбу у нас оставался медвежий след, мы надсаждались как волы. Дом гновнения, когда тебе последнему из нас не смыл этот знак потом. Зато теперь весь год работа нам легко, если мы делаем её между утром и вечером. А наоборот, а ночью? Тогда нет, ответил Тонда. Тогда это наше дело, как мы управимся. Ну, я хочу успокоить тебя, кробат. Во-первых, эти ночные побудки случаются не слишком часто, а во-вторых, и это можно вынести. О пасхальной ночи и о том, как тоскует Тонда о своей погибшей невесте, они никогда больше не говорили. И всё же Крабат догадывался, где мог быть Тонда, когда он так неподвижно сидел у костра и смотрел вдаль. И всегда Думая об истории с Варшулой, Кропот тотчас вспоминал ту канторку, как доносился тогда в полночь ее голос из Шварцкольма. Кропот хотел бы забыть о ней, но не мог. Раз в неделю по пятницам под мастерья собирались после ужина в черной комнате, превращались в Воронов и опускались на шест. Кропот скоро освоил все это. Тем временем мастер трижды читал им какой-нибудь отрывок из характера, и они должны были его повторить. Мастеру было всё равно, сколько они запомнили. Поэтому кробат очень усердно старался ничего не пропустить: как управлять погодой, как вызвать град, как заставить пулю отклониться от цели, как стать невидимкой и покинуть на время своё тело. И что там ещё было на очереди? Весь день за работой и ночью перед тем, как заснуть, он неустанно повторял тексты и формулы, чтобы запечатлеть их в памяти. Потому что он понял: кто владеет искусством искусств, тот владеет людьми и приобретёт у власть в той же мере, как мастер, и даже больше, казалось ему главной целью. ради которой он учился сорвением. На вторую неделю после Пасхи мастер разбудил подмастерьев ночью. Он открыл чердачную дверь и стоял с фонарём: "Есть работа, ждём господина, живей вниз". От волнения кробат не нашёл своих башмаков и бысиком сбежал вместе со всеми на мельничный двор. Было на валуне, ночь совсем чёрная. И кто-то, натолкнувшись на крабата, наступил ему на ногу деревянным башмаком. "Эй, не уклюжи!" вскрикнул крабат, "смотри кругом". Тонда прикрыл ему рот рукой и шепнул: "Молчи". Крабат обратил внимание, что никто из парней не говорил с тех пор, как они проснулись. Они молчали и дальше, весь остаток ночи, и крабат тоже. Можно было понять, что за работа им предстояла. Совсем скоро к мельнице подъехал на своей повозке тот человек с пылающим петушиным пером на шляпе. Подмастерья бросились к повозке, открыли её и начали таскать на мельницу привезённые мешки, как раз к тому мёртвому жернову в самом дальнем углу. Всё было как 4 недели назад, когда кробат смотрел на работу парней сквозь слуховое окно. Только на этот раз мастер взобрался на козлы рядом с незнакомцем. Сегодня бичом щелкал он прямо над головами подмастерьев, так что они горбились, заслышав свист бича. Крабат уже подзабыл, какими тяжелыми бывают мешки и как быстро изматываешься таская их. Помни, что ты ученик. Чем дольше он пережевывал эти слова мастера. тем меньше они нравились ему на вкус. Щелканье бича, беготня парней, ход колеса, грохот и вои мертвого жерного наполнили дом. И что же было в этих мешках? Кропат бросил взгляд в жолоб. В скупом свете висящего под потолком фонаря много не разглядишь, что он сыпает туда: навоз, сосновые шишки, круглые камни с присохшей к ним грязью. И времени рассмотреть не оставалось. Со следующим мешком уже пришел Лишко, толкнул корабата локтями в ребро. Михаил и Мертен встали на готове там, где надо собрать смолотое. Они наполняли и ловко завязывали мешки. Все шло как тогда. При первом крике петуха повозка была заново наполнена и крепко закрыта. Незнакомец схватил кнут и укатил мгновенно. Мастер только-только успел спрыгнуть, не сломав себе шею. Пойдём, сказал тондо акробату. Другие парни исчезли в доме, а они вдвоём пошли к пруду, чтобы закрыть шлюзы. Было слышно, как перестало бежать мельничное колесо, и всё стихло. Шумели только петухи и куры. Часто он приезжает, спросил акробат, кивнув головой туда, где исчезла в тумане повозка. Каждое новолунье, сказал тондо. Ты знаешь, кто это? только мастер знает. Он называет его господин Кум и боится его. Медленно спускались они по влажным от росы лугам к мельнице. "Одного я не понимаю", сказал Крабат, прежде чем они вошли в дом. "В последний раз, когда тот был здесь, мастер работал вместе со всеми, а сегодня тогда ему пришлось восполнить самим собой дюжину подмастерьев". Но с Пасхи нас ведь снова 12 в чёрной школе. Теперь в Новолунии он может себе позволить щёлкать бичом. Чтоб без поклона, кто войти не мог, над дверью в мельницу висит ярма. Пощёченый встречает мастер их и каждому шептит: "Ты, ученик, три раза поклонившись перед ним, собою быть перестаёшь самим". И тут же гонит к молодёбе у них, живее, живее, работать за троих, бегом, бегом, и под течёт рекой, и знаки их смывает как рукой. Вдруг что такое? Вдруг совсем легко! Крабат мешок подбросил высоко, который только что едва тащил. Откуда разом взялось столько сил? Смеются все, и праздник настаёт, весёлых песен и вина черёт. Заводит песню Андрюш, не таясь, подхватывают братья, веселясь. Сидел угрюмый мельник у ворот, к нему веселый ученик идет, чтоб победит его под новый год и шею гордую ему свернет. Крабат немало песенкой смущен, а не услышит? Не накажет он? Пасхальный день единственный в году, когда мы можем высмеять беду. Откуда эта легкость? Черный знак, впитавшись кожей, укрепляет так в работе от рассвета до темна, а ночью, ночью сила нам нужна. Вот в новолунье приезжает тот, кого боится мастер и зовет. Вновь дюжино горбатятся ребят, ее собой пополнил ведь крабат, а мастеру работа ни по чем, он только щелкает своим бичом. Идет в молчанье полном чёрный труд, там жернова убитых кости труд. Крик петуха по возвске мигом нет, в траве она не оставляет след. Едва лишь мастер с козел слезь успел и от прыжка такого уцелел. Глава девятая. Оксен Блашке из Каменца. Иногда мастер посылал подмастерьев по двое или по несколько человек с поручениями в деревню, чтобы дать им возможность применить полученные в чёрной школе знания. Однажды утром Тонда подошёл к Робату и сказал: "Сегодня мне вместе с Андрушем надо быть на скотном рынке в Витхинао. Если ты хочешь пойти с нами, мастер согласен". Здорово, воскликнул кробат. Лучше, чем вечно работать на мельнице. Они пошли через лес. После стоящих на берегу пруда домов Нойдорфа начиналась большая дорога. Стоял солнечный, погожий июльский денёк. По ветвям шумели сойки, слышно было дятла. Тучи шмелей и пчёл наполняли жужжанием малиновые кусты. Крабат заметил, что у Тонды и Андрюша лица были как на самый большой праздник. Дело тут не могло быть только в погоде. Андрюш то и всегда веселился как птица, но Тонду, который бы довольно насвистывал, не часто увидишь. Время от времени он пощелкивал бычьим кнутом. Пробуешь, как он тебе пригодится на обратном пути? – спросил Крабат. На обратном? Я думал, нам надо в Витихинау за быком. Наоборот. В этом мгновении, позади кробата, раздалось муу, и когда он обернулся, то на месте, где только что стоял Андруш, был крепкий рыжий бык с гладкими боками. Глядел он дружелюбно. "Эге", сказал кробат и протёр себе глаза. Тонда тоже внезапный исчез. На его месте стоял старый сорбский крестьянин в лаптях, плотняных штанах, подвязанных ремнями и с верёвкой на поясе. На голове старая потрёпанная шапка с оторочкой. "Эге", сказал кробат второй раз. Тут кто-то хлопнул его по плечу и засмеялся. И когда он обернулся, то снова увидел Андруша. "Где ты был, Андруш? И где тут бык, который только что стоял на твоём месте?" "Ну", сказал Андруш бычьим голосом. А Тонда, крестьянин на глазах крабата, опять превратился в Тонду. "А хвод как?" воскликнул мальчик. "Да", сказал Тонда, "вот так. Пощигаляем мы сегодня с Андрушем на скотном рынке. Ты хочешь продать его?" "Не я, мастер. А если Андруша зарежут?" "Не переживай", успокоил Тонда, "когда будем продавать Андруша". Нам нужно только оставить себе верёвку, на которой мы его приведём. Тогда он сможет в любое время принять любой облик. А если упустим верёвку? Попробуйте только, воскликнул Андруш. Тогда мне остаток жизни быть быком и жевать сено с соломой. Имейте это в виду и не сделайте меня несчастным. Тонды и кробат со своим быком возбудили в витихинау всеобщее любопытство и восхищение. Торговцы с котом подходили со всех сторон и окружали их. Чеснились тут и бургеры, и крестьяне, уже продавшие своих быков и свиней. Такого крупного быка не каждый день увидишь. Тут надо было глядеть в оба, чтобы из подножа не увяли этого красавца. Сколько стоит этот молодчик? Торговцы с котом со всех сторон осаждали тонду, перекрикивая друг друга. Мясник Краузе из Хойерсверде. предлагал за Андруша 15 гульденов. Кривой Лёшнер из Кёнигсбрука 16. Тонда только головой качал на эти предложения. Это маловато, отвечал он. Мало? Да в своём ли он уме? Или их держат за дураков? Тонда отвечал, что господам самим видней, дураки они или нет. Хорошо, сказал Краузер из Хоерсверде. Даю тебе 18. За 18 я лучше оставлю его себе, ворчал Тонда. Он не отдал быка Ильошнару из Кёнигсбрука за 19 гульденов и Густову из Зенфтенберга за 20. Ну так и оставь его себе, ругался мясник Краузе. А Ильошнар стукнул самого себя по лбу и закричал: "Дурак я что ли, совсем из-за этого разоряться? Даю тебе 22, и это моё последнее слово". казалось уже, что Торк совсем остановился. Но вот сквозь толпу протиснулся Сопя, притаскился сопя при каждом шаге, как морж, бесформенный толстяк. Его лягушачье лицо с круглыми глазами на выкоте блестело от пота. Он носил зелёную куртку с серебряными пуговицами и толстую золотую цепь поверх красного бархатного жилета. А на поясе, хорошо видный каждому, висел туго набитый кошелёк. Бычий Блашка из Каменца был одним из самых богатых ското торговцев и, пожалуй, самым хитрым из них. Он отпихнул в сторону Лёшнара и Густова и крикнул своим грохочущим голосом: «Откуда это у такого тощего крестьянина такой толстый бык? Я беру его за двадцать пять». Тонда почесал за ухом: «Маловато, господин. Маловато, ну ты даешь». Блашка достал большую серебряную табакерку, щелкнул крышкой и протянул Тонди: "Хочешь щепотку?" Сначала он понюхал табак сам, потом дал старому Сорбу. "Апчи, значит правда. Будьте здоровы, господин." Бычий Блашка высморкался в большой клетчатый платок. Итак, двадцать семь, будь то не ладен, и дело сделано. Маловато, господин. Блажка стал совсем красным. Ты за кого меня держишь? Двадцать семь за твоего быка и не пуговицы сверх того, или я буду не я бычий Блажка из Каменца? Тридцать, господин, сказал Тондо. За тридцать вы его получите. Ростовщик, скричал Блашка, размахивая руками и вращая глазами, совсем разорить меня хочешь? Сердце-то у тебя есть? Совсем не жалеют бедных торговцев. Уй, миска старый, и отдай мне быка за двадцать восемь. Тон доставался невозмутимым. Тридцать и готово. Бык редкий, и ниже цены я его не отдам. Вы и не знаете, как тяжело мне с ним расставаться. Сына бы продавал, было б не легче. Быч и Блашке понял, что дальше он тут не продвинется. Но бык и правда был мощный. Что ж терять время с этим дубоголовым Сорбом? Давай его уже сюда ко всем чертям, крикнул он. У меня сегодня хороший день, позволю себя надуть и все только потому, что сердце у меня доброе и бедняков я желею по рукам, по рукам, сказал Тонда. Потом он снял шапку, и Блашка набросал в неё 30 гольденов, штуку за штукой. Ты считал за мной, считал. Тогда иди-ка сюда, сорпский молодчик. Бычий Блашка взял Андруша за верёвку и хотел вести прочь. Но Тонда потянул толстяка за рукав. Что такое, спросил Блашка. Да вот, сказал Тонда смущённо, одна малость. Какая Если б господин Блашка был так добр и оставил бы мне верёвку, уж я бы ему был за это так благодарен. Верёвку с бычьей шеи на память, потому что господин Блашка должен знать, как тяжело мне расставаться с этим быком. А я дам ему верёвку взамен этой, чтоб он мог увести моего бычка, то есть теперь уж не моего. Тонда отвязал веревку, которая висела у него на поясе. Блашка пожал плечами и дал Тонде заменить веревку. Потом скота торговец с Андрюшем ушел. И едва он был за ближайшим углом, как начал хитро ухмыляться, потому что хотя он и заплатил за Андрюша тридцать гульденов, и это была хорошая цена, но все же в Дрездене ему будет не трудно перепродать этого молодца вдвое, а то и больше. На опушке леса, за домами у пруда Тонди с крабатом уселись в траве, чтобы подождать Андрюша. Витькинау они купили кусок сала и хлеб и теперь обедали. Ну ты был хорош, сказал крабат Тонди. Видел бы ты сам, как вытягивал у толстика монету за монетой. Маловато, господин, маловато. Счастье еще, что ты вовремя вспомнил о веревке. Я-то про нее начисто забыл. Это ведь не впервые. улыбнулся в ответ Тонда. Они отложили часть хлеба и сала для Андруша. Завернули еду в куртку Крабата и решили немного полежать. Наевшись и устав от долгого пути, они крепко уснули. Разбудило их мычание. Перед ними стоял Андруш, опять в человеческом обличии и, судя по виду, в добром здравии. Эй, вы, не проспите всё на свете, оставили мне хоть хлебушка. Хлеб и сало, сказал Тонда. Садись, брат, и поешь вволю. Как пошло дело с Оксенблашкой? Да как оно могло пойти, проворчал Андруш. Само собой мало удовольствия тащиться в такую дали, жару в бычьей шкуре и глотать дорожную пыль, да ещё без привычки. Во всяком случае, я не разозлился, когда в Осленге Блашка завернул в корчму. "Гляди-ка", закричал корчмарь, когда он нас увидел. "Господин Куманёк из Каменца, как идут дела?" Идут потихоньку, говорит блашка. Если бы ещё жажда не мучила на такой жаре. Ну, этому делу мы подсобим, говорит корчмарь. Садись в горнице с господской стол, пиво в подвале довольно, за сем недель не выпьешь. А быка куда спрашивает толстяк? Мы его быка за 30 гульденов. Это уж мы определим в хлев, там волю и воды и еды. Едит само собой, которая быкам по вкусу, прибавил Андруш. с охоты понюхал на ноже большой кусок сала и продолжал. Привели они меня в хлеф, и корчмарь из Осленга позвал свою прислугу. Эй, Катель, позаботься о быке моего кума, чтобы он не отощал. А как же, говорит это Катель, и заталкивает мне целую охапку сена разом. А я уже сыт по горло бычьей жизнью, и недолго думая, говорю я человеческим голосом: "Жуть вы сами своё сено с соломой, а я люблю жареную свинину с капустой и клёцками и хорошего пива в предачу". Ах ты ж здорово обосхителся, кробат. А дальше? Ну вот, продолжал Андруш. Те трое так и сели от страха и звали на помощь, как будто их на вертел насадили. На прощании я им еще раз помычал и ласточка вылетела в двери с хлева, чих-черик и все. А Блажка да пропадил он с его ското торговлей. При этих словах Андрюш схватил бычекнут и сильно стеганул им по траве. Я так рад, что я опять тут с моим рибым отоспыносом. Я тоже, сказал Тонда, ты хорошо справился с этим делом. А крабат я думаю нашел тут чему поучиться. Да, воскликнул мальчик. Теперь я знаю, как весело бывает, если можешь колдовать. Весело. Старший подмастерье вдруг стал серьёзным. Ты прав, иногда бывает и весело. Глава 10. Полковая музыка. Много лет Курфюрст Саксонский вёл со шведским королём войну за польскую корону. И поскольку для ведения войны, кроме денег и пушек, нужны прежде всего солдаты, курфюрст велел бить по всей стране в барабаны и вербовать войска. Парней с охоты бежавших под знамёна было довольно, особенно в начале войны. Другим помогали вербовщики: кому вином, кому палками, на службе у своих славных полков, тем более что за каждого рекрута, которого они приводили, им полагалась особая плата. Одна такая команда состояла из лейтенанта Дрезденского пехотного полка, усатого капрала, двух еврейтеров и барабанщика, носившего свой барабан как кораб на спине. Однажды вечером в начале осени эти вербовщики Заблудились около Козельбруха. Уже стемнело, мастер был в отъезде на 3-4 дня, а подмастерья расселись в людской и собирались провести бездельнича остаток этого дня. Тут в дверь постучали, Тонда вышел и увидел перед собой лейтенанта с его солдатами. Офицер его светлости в семилости вишвокурфюрста с отрядом заблудился и должен ночевать на этой проклятой мельнице, ясны ли нет? Так точно, ваше милость. Место на сенавале для вас всегда найдётся. На сенавале? рявкнул капрал. Да ты в своём уме, парень? Лучшую кровать на мельнице для его милости и шкуру с тебя спущу, если моя будет хуже. Кроме того, мы проголодались. Живо на стол всё, что есть в кухне, и пиво с вином. А если не хватит, собственноручно переломаю тебе все кости. Вперёд, чума тебя возьми. Тондо слегка присвистнул. Совсем легко и коротко, но подмастерья его услышали. Когда вербовщики вошли за ним в людскую, она была пуста. Прошу, господ, солдат садится, еда точи с будет. Пока непрошеные гости с удобством рассаживались в людской, расстёгивая вороты мундиров и гамаши, подмастерья сгрудились на кухне, чтоб посовещаться. Что думают о себе эти обезьяны с косицами, вскричал Андруш. У него уже был готов план. Все парни, даже Тонда, очень охотно с ним согласились. Андрюш и Сташко с помощью Михаля и Мертена готовили кушенья: три полных миски кашы из отрубей и опилок, сдобренной прогорклым маслом и приправленной табачной крошкой. Юра побежал в свино и хлеб и вернулся с двумя плесневыми ковригами хлеба под мышкой. Крабаты Хансу наполнили пять пивных кувшинов несвежей водой из дождевой бочки. Когда всё было готово, Тондо вошёл к солдатам и доложил об этом. Если их милости позволят, велю накрывать на стол. Потом он щёлкнул пальцами, и щелчок этот, как увидим, был непростым. Сразу за этим старший подмастерье велел внести три миски. Вот с вашего позволения лапша с говядиной и курятиной, вот капуста с требухой, а это овощи, бобы, жареный лук и шкварки. Летенант принюхался к кушаньям и не знал, с чего начать. Хвалю, хороший стол. Дай-ка попробую первое напер волокши. Тонда продолжал расписывать: вот ветчина, вот копчёное мясо, при этом он указывал на плесневые ковриги. который как раз вносил на подносе юро. Но главного-то ещё нет, напомнил капрал. От копчёного мяса хочется пить, так тебе раз так. По упоминанию тонды маршем вошли Ханцу и Крабат, Петэр Лишко и Кубо, каждый с пивным кувшином, полным дождевой воды. За ваше здоровье, ваша милость, с вашего позволения. Капрал осушил кувшин за здоровье лейтенанта, вытер себе усы и срыгнул. Неплохое поило душу мою ростак, неплохое. Сами варили. Нет, сказал тондо. С пивоварни в дождицах, с вашего позволения. Вечер был весёлым. Вербовщики ели и пили за десять рых, и подмастIRия смеялись с ними за одно, потому что они-то видели, что в действительности смаковали господа солдаты, немало о том не подозревая. Дождевая бочка была огромной, застоялой воды там хватало, чтобы снова и снова наполнять ею пивные кувшины. Постепенно лица гостей начали краснеть. Брабанщик, парень не старше крабата, после пятого кувшина бухнул со головой на стол, как мешок с мукой. И грохот был как от удара в литавры. Пока он храпел, другие прилежно пили дальше. И в середине застолья лейтенанту при взгляде на подмастерьев вдруг вспомнилось плата, которая полагалась ему за каждого приведенного под знамя на рекрута. Махнув пивным кувшином, он воскликнул. Как насчёт того, чтобы вам бросить свою мельницу и пойти служить курфюрсту? Мельничный подмастерье никто и ничто, пустое место, а солдат, а солдат поддержал капрал и стукнул кулаком по столу так, что подскочил барабанщик. Солдат в добрые времена и при чести и при деньгах. А каков он среди бургеров, особенно среди молодых вдовиц да барышень, особенно если носит двухцветный галстук, а на куртке у него блестящие пуговицы, а на ногах гамаши выше колен? А война? Задал вопрос Тонда. Война! вскричал лейтенант. Да война для солдата лучшее, чего он может пожелать, если душа у него не ушла в пятки и есть у него хоть немного удачи. Так славы и трофеи у него будут, получит орден, дослужится за свои подвиги до капрала или даже до вахмистра. И многие, победоносно закончил капрал, многие прошли на войне путь от простого человека до звания офицера и до самого генерала, пропадя пропадом, если все это не самая чистая правда. Что об этом долго размышлять? воскликнул лейтенант. Будьте бравыми парнями и идите с нами в наш полк. Принимаю вас как рекрутов на месте. По рукам, по рукам. Старший подмастерье протянул лейтенанту руку. Михаил, Мертен и все остальные сделали то же. Лейтенант сиял. Капрал, уже не твёрдо держась на ногах, прошёлся вдоль ряда, чтобы проверить рекрутам зубы. Поглядим-ка, чарт поберёг, всё ли у них в порядке. Передние зубы солдату особенно важны, иначе он не сможет обкусывать в бою патроны, чтобы стрелять, как его научат, во врагов его сиятельства курфюрста. Но тут всё было в порядке. Только в Андруше капрал не был уверен. Он кочнул пальцами передние зубы Андруша, и два из них остались у него в руках. Проклятье, что это с тобой, паршивец? Как же ты будешь солдатом с такой челюстью? А ну иди отсюда, а то я не знаю, что я с тобой сделаю. Андруша оставался спокойным и дружелюбным. "Если позволите", сказал он. "Это ведь мои зубы. Хотел сбы их вернуть". Укравшись сме свою шляпу, прорычал Капрал. "Шляпу?" спросил Андруш, как будто не расслышал. "Ну нет". Он просунул руку за зубами, поплевал на них и поставил на своё место. Теперь они будут сидеть крепче, чем раньше. Неугодно ли, господин, убедиться? Парню ухмылялись, а у капрала надулась жила на лбу. Между тем лейтенант, вспомнив плату за каждого рекрута, не захотел отказаться от Андруша. "Ну-ка, потяни ещё", приказал он капралу. Капрал против воли выполнил приказ и взялся за зубы Андруша. Но странно, как бы сильно он теперь ни тряс их, Они не поддавались ни на юту, даже тогда, когда он попробовал выломать их своим мунштуком. "Тут что-то нечисто, не может этого быть", еле выговорил он. "Но мне всё равно, будет этот ребой солдатом или нет, это вам решать, ваша милость". Летенант скреб себе за ухом. Сколько бы он ни выпил, дело это представлялось странным и ему. Надо проспаться, решил он. Перед отправкой ещё раз проверим этого малово. Потом он потребовал, чтобы его проводили в постель. "Пожалуйста, сказал тондо. Я велел приготовить для вашей милости кровать, в которой обычно спит наш мастер, а для господина Капрала место в гостиной. Но вот куда поместить господ Ефрейторов и барабанщика? С ними не церемоньтесь, с трудом проговорил Капрал. Поваляются на соломе, для них и то за счастье". На другое утро лейтенант проснулся за домом в ящике со свёклой. Капрал же нашёл себя лежащим в свином корыте. Оба начали страшно ругаться и сыпать проклятиями. Мельничные подмастерья примчались туда все 12 с самым невинным видом. Как же так могло случиться? Ведь вчера вечером господа были доставлены в постель, как подобает. Не лунатики ли они? Это похоже нахождение в осне. Может не всегда, а под пивным хмелем. Счастье ещё, что господа, пока не так бродили по мельнице, нигде не ушиблись и не порезались. Но известно ведь, что к ребятишкам, безумцам и пьяницам приставлен особый ангел-хранитель. Молчать, рявкнул капрал. Вон отсюда, готовьтесь к маршу. А этот ребой пусть показывает зубы. Зубы Андруша выдержали пробу. Так что лейтенанту не в чём было сомневаться, и он решил, что малый Годин. После завтрака вербовщики с рекрутами отбыли с мельницы. Они двигались в направлении Каменца, где располагался бивак их полка. Во главе шёл лейтенант в сопровождении барабанщика, дальше выстроенные по росту подмастерья, потом оба ефрейтора и наконец капрал. Мельничные подмастерья пребывали в бодром настроении, а вот сопровождавшим их казалось было не так хорошо. Чем дольше они шли, тем больше бледнели и зеленели их лица. Всё чаще то один, то другой скрывались в кустах на обочине дороги. Крабат, маршировавший последним вместе со Сташку, слышал, как один из ефрейторов пожаловался другому: "Друг, у меня такое чувство внутри, как будто я сожрал 10 фунтов клейстера". Крабат обменялся с осташку смеющимся взглядом и подумал: "Это бывает, если проглотить опилки вместо лапши, а плесневую ковригу вместо копчёного мяса". В середине дня лейтенант разрешил им отдохнуть на опушке берёзового леса. "Мы в четверти мили от Каменца", сказал он. "Кому ещё раз надо в кусты идти сейчас? Потом будет нельзя". "Капрал, ваша милость, пусть эти приведут свои вещи в порядок". И придержи их, чтоб не вытанцовывали в строю, когда войдём в город. Всем держать шаг чётко под барабан. За коротким привалом снова последовал марш, на этот раз с барабаном и трубой. С трубой? Андруш сложил правую руку воронкой и приставив к губам, начал изо всех сил дуть шведский гренадерский марш. Лучший гарнист на самой великолепной трубе. не мог бы сыграть его лучше. Другим парням это понравилось, и они тоже начали музикировать во весь голос. Тонда, Сташку и Крабат дули в трамбоны, Михал, Мерта и Несташку в рожки. Остальные поделили между собой большие и малые трубы, а Юро играл на бомбардоне. И хотя все они, как и Андрюш, играли только на руках, губами. Звучало это так, как если бы маршировал целый шведский королевский полковый оркестр. Прекратить, собирался заорать лейтенант, и прекратить паршивцы, собирался рявкнуть капрал, но ни слова не вылетало из их глоток, и палки они не могли пустить в ход, как не старались. Они должны были молча оставаться на своих местах и маршировать вместе со всеми: один впереди, другой позади. Ни что им не помогало: ни краткие молитвы, ни длинные проклятия. Потрубы и барабан колонна вошла в Каменц к ликованию всех встреченных солдат и горожан. Дети подбегали и кричали ура, девушки открывали окна и посылали отряду воздушные поцелуи. Под звонкую музыку Тонда и его товарищи со своим оркестром несколько раз промаршировали вокруг ратуши по площади, быстро наполнявшейся зрителями. С тревожными звуками ненавистного шведского марша на площади показался с тремя штабными офицерами и множеством адъютантов господин Христиан Лебрехт, благородный, бойся Бога фон Ушерп Пуммершторф. командир Дрезденского пехотного полка его милости светлейшего курфюрста Саксонского. Он был старой верной шпагой курфюрста, правда, уже не такой тонкой, как в начале службы. Своё крайнее возмущение представшим ему дурацким зрелищем он хотел выразить шквалом отборнейших проклятий, но язык отказал ему. А Андруш, едва увидев господина полковника, грянул вместе с товарищами марш шведской кавалерии, что, как и следовало ожидать, довело бравого саксонского пехотинца до белого каления. К тому же, под этот мотив лучше было скакать верхом, чем маршировать. Поэтому мельничные подмастерья и те, кто их сопровождал, тотчас перешли на резвую рысь. Всё это выглядело очень забавно, только не в глазах господина полковника. Совсем потеряв от гнева дар речи, и подобно карпу в сети хватая ртом воздух, ущербпум Мершторф должен был смотреть, как на городской площади Каменца дюжина рекрутов играет в лошадок под звуки вражеского кавалерийского марша. И ладно бы только они, но какой дьявол вселился в эскортировавшего их лейтенанта, что он скачет на своей сабле, как на детской лошадке. В виду этого высшей степени недостойного поведения офицеры саксонского курфюрста едва обращали на себя внимание ужимки его людей, барабанщика и капрала, скакавших вместе со всеми. Эскадрон, стой, скомандовал Тонда после того, как марш был доигран до конца. Тут мельничные подмастерья выстроились перед полковником и улыбаясь, приветствовали его снятием шапок. Господин фон Ушерппумершторф подступил к ним и зарычал, как 12 капралов одновременно. Какой дьявол всадил вам в мозги, что вы, проклятые паршивцы, можете устроить средь бела дня при всём народе такие обезьяньи танцы? Кто вы такие, чтоб сметь ухмыляться мне своими харями? Но я говорю вам, я полковник этого славного полка, покрывшего себя славой в тридцати семи сражениях и сто пятидесяти девяти стычках, я говорю вам, что я намерен изгнать из вас этого беса. Я передам вас в руки профоса. Я велю прогнать вас сквозь строй. Я все перебил его Тонда. Оставьте свои наказания для ваших солдат. Мы все двенадцать, кто тут стоит. Мы станем жить солдатской жизнью. Нам она не подходит, как этому простафиле лейтенанту или этому грубияну капралу. Так им в армии самое место, пока они целы. Но мы, я и мои друзья, по-другому заточены. Нам плевать на весь ваш хвалёный шик и на вашего хвалёного курфюрста. Можете так ему и передать. Потом мельничное подмастерье превратились в воронов. И с карканьем полетели над городской площадью, а на прощанье покрыли шляпу и плечи господина полковника, но не славой. На мельнице своим все чередом теперь она крабату вправду дом. Учеба же нисколько не трудна и много выгод принесет она. Как поменять погоду, вызвать град? Как то, что продал, получить назад, он повторяет, заработает днем и вечерами перед крепким сном. Однажды Андрюш продан был как бык, а после птицей обернулся в миг и человеком снова жив и здрав, за жадность тем торговца наказав. В другой же раз отряд вербовщиков себе истребовав и стол и кров, и отрубей откушал и овёз, и еле ноги с мельницы унёс. Кто на такие фокусы гораст, себя в обиду никому не даст.